Глава 13. Пробуждение. Внезапно прозвучавшие слова в первое мгновение всегда повергают слушателя в замешательство. Но когда он приходит в себя и собирается с мыслями, к нему возвращается способность трезво судить об интонации и значении сказанного. Так произошло и сейчас. Оправившись от неожиданности, я не услышал в следующем вопросе Маргарет ничего, кроме искреннего любопытства. «О чем вы тут разговаривали, мистер Росс?» «Полагаю, наш гость рассказывал вам о своих приключениях, которые он пережил, пока разыскивал лампы. Надеюсь, мистер Корбик, однажды вы и мне о них поведаете, но только когда моему бедному отцу станет лучше. Он наверняка пожелает сам обо всем рассказать или же присутствовать при вашем рассказе». Девушка бегло оглядела присутствующих. «Значит, об этом вы говорили, когда я вошла, да?» «Хорошо, я подожду. Но, надеюсь, ждать придется недолго». «Я крайне удручена тем, что состояние отца не меняется к лучшему. У меня, кажется, сдают нервы, и я решила немного прогуляться по парку. Уверена, это пойдет мне на пользу. Я прошу вас, мистер Росс, приглядеть за отцом до моего возвращения, если возможно, тогда я буду чувствовать себя спокойнее». Я с готовностью поднялся, радуясь, что бедная девушка хотя бы полчаса побудет на воздухе. Она выглядела страшно усталой и измученной, и при виде ее бледных щек у меня сердце облилось кровью. Я прошел в комнату больного и уселся на свое обычное место. В это время там находилась миссис Грант, и поскольку мы считали, что в течение дня дежурить сразу двоим не обязательно, она воспользовалась случаем заняться делами по дому. Шторы были подняты, но так как окна выходили на север, солнечный свет, проникавший снаружи, не резал глаза». Я долго сидел, размышляя над удивительной историей, поведанной мистером Корбиком, и пытаясь установить связь между нею и странными событиями, произошедшими за время моего пребывания в доме. Порой меня одолевали сомнения. Я начинал сомневаться во всех и вся, даже в очевидных свидетельствах своих пяти чувств. На память невольно приходили предостережения опытного детектива. Он считал мистера Корбика искусным лжецом и сообщником мисс Релани, сообщником Маргарет. При одной лишь мысли о столь диком предположении сомнения мигом улетучивались. Всякий раз, стоило мне вызвать в уме ее образ или имя, либо просто подумать о ней, все загадочные события вновь казались вполне объяснимыми. Нет, я жизнью ручаюсь за Маргарет. Из глубокой задумчивости уже начинавший походить на любовные грезы, я был выведен самым неожиданным образом. С кровати донесся голос, звучный, властный голос, прозвучавший для моего слуха подобием боевой трубы. Больной очнулся и говорил. «Кто вы такой? И что здесь делаете?» Как бы мы не воображали себе пробуждение мистера Треллани, Уверен, никто из нас и предположить не мог, что он вдруг в одночасье поднимется с подушек в ясном сознании и вполне владея своим телом. Я настолько опешил, что ответил почти машинально. «Меня зовут Рос. Я присматриваю за вами». На лице мистера Трелла не отразилось изумление, но уже миг спустя его привычка самому судить обо всем взяла свое. «Присматривайте за мной? Как вас понимать? Зачем за мной присматривать?» Тут он заметил, что запястье у него плотно забинтовано и продолжал уже другим тоном, не столь напористым и довольно доброжелательным, как человек, признающий очевидные факты. «Вы врач?» Я едва не расплылся в улыбке. Сказывалось облегчение после всех тревог за жизнь мистера Трелани. «Нет, сэр». «Тогда почему вы здесь? Если вы не врач, то кто?» Его голосе вновь послышались повелительные нотки. Мысль человеческая стремительна. Вся цепь рассуждений, исходя из которых мне надлежало построить ответ, пронеслась в моем мозгу еще прежде, чем я промолвил хоть слово. Маргарет. Я должен думать о Маргарет. Ведь передо мной ее отец, ничего не знающий обо мне и даже о самом моем существовании. Разумеется, он захочет и очень захочет узнать, почему из всех мужчин его дочь призвала на помощь именно меня, когда с ним приключилось несчастье. Любой отец всегда относится к избраннику дочери с долей ревности. А так как я еще не признался Маргарет в любви, мне нельзя было говорить ничего такого, что могло бы поставить ее в неловкое положение. Я адвокат, но сейчас я здесь не в профессиональном своем качестве, а просто как друг вашей дочери». Однако именно потому, что мисс не знала меня как юриста, она и решила обратиться ко мне, когда подумала, что вас убили. Впоследствии она удостоила меня своей дружбы и позволила остаться здесь, чтобы дежурить подле вас в соответствии с вашей волей. Мистер Треллани определенно был человеком проницательным и немногословным. Пока я говорил, он смотрел на меня острым взором, словно читая мои мысли». К счастью, продолжать расспросы он не стал, по-видимому, приняв мои слова на веру. У него явно имелись на то собственные причины, мне неведомые. Он глубоко задумался о чем-то своем, его глаза заблестели, и губы непроизвольно шевельнулись в слабые улыбки, выражавшие удовлетворение. Так она подумала, что меня убили, внезапно произнес он. Это случилось прошлой ночью? Нет. Четыре дня назад мистер Треллани заметно удивился. Если сразу по пробуждению он сел в постели, то теперь сделал такое движение, будто собирался вскочить с нее. Однако он усилием воли сдержал себя и, откинувшись обратно на подушки, спокойно попросил. «Расскажите мне все, что знаете, во всех подробностях, ничего не упуская. Нет, погодите. Сначала заприте дверь». «Я не хочу никого видеть, пока не узнаю в точности, как обстоят дела». При последних его словах сердце мое будто подпрыгнуло в груди. «Никого». Выходит, меня он считает исключением. Я не мог не испытать удовольствия при этой мысли, учитывая мои чувства к его дочери. Внутренне ликуя, я подошел к двери и тихо повернул ключ в замке. Когда я вернулся, мистер Трелани снова сидел на кровати. «Ну, рассказывайте же скорее». — воскликнул он. Я, стараясь не упускать ни единой мелочи, даже самой ничтожной поведал обо всех событиях, произошедших с момента моего появления в доме. Разумеется, я ни словом не обмолвился о своих чувствах к Маргарет и рассказывал лишь о вещах, которые могли быть уже отчасти ему известны. Что касается Корбика, я просто сообщил, что тот привез в Лондон какие-то лампы, которые наконец-то нашел, и заполучил в собственность после долгих поисков. Затем я перешел к подробному рассказу о том, как лампы пропали из гостиницы и нашлись в доме. Мистер не слушал самообладанием, которое при нынешнем положении дел казалось почти сверхъестественным. Но равнодушным он не оставался. Порой глаза его блестели или горели, а сильные пальцы здоровой руки вцеплялись в простыню, собирая ее в длинные складки». Особенно заметно это было, когда я рассказывала о возвращении Корбика и о том, как светильники нашлись в будуаре. Иногда хозяин дома подавал голос, но каждый раз произносил лишь несколько отрывистых слов, явно непроизвольно, в порыве волнения. Загадочные события, которые больше всего нас озадачили, не вызвали у него особого интереса, как будто он уже знал о них. Самое сильное волнение он выказал, когда услышал о выстрелах, произведенных сержантом Доу. Приглушенная, безмозглый болван, вырвавшийся у него, и быстрый взгляд, брошенный на поврежденный шкафчик, показали всю меру его раздражения. Узнав, какой мучительной тревогой за него терзалась дочь, какую безграничную заботу, преданность и любовь она проявила, мистер Треллони, похоже, глубоко расстрогался. Маргарет, Маргарет, прошептал он затаенным изумлением. Когда я довел свой рассказ до сегодняшнего дня и закончил на том, что мисс Трелани отправилась на прогулку, сейчас в присутствии ее отца она снова стала для меня мисс Трелани, а не Маргарет. Он долго не произносил ни слова. Молчание, вероятно, длилось минуты две-три, но показалось мне бесконечным. Потом он обратил взор на меня и внезапно потребовал: а теперь расскажите о себе. От неожиданности я совершенно растерялся и почувствовал, что заливаюсь краской. Мистер Треллони не сводил с меня взгляда, теперь спокойного, но по-прежнему изучающего и оценивающего, заглядывавшего в самую душу. На его губах проступила слабая улыбка, которая меня немного приободрила, хотя одновременно и привела в еще большее смущение. Однако я, хочешь не хочешь, должен был что-то ответить, и мои профессиональные навыки пришли здесь очень кстати. Глядя прямо ему в лицо, я заговорил. Как я уже сказал, меня зовут Росс Малкольм Росс. По профессии я адвокат. Получил звание королевского адвоката в последний год правления королевы. Я неплохо преуспел на своем поприще. К моему облегчению мистер Трелло не промолвил. «Да, знаю. Я всегда слышал о вас, только хорошее. А где и когда вы познакомились с Маргарет? В доме леди Хей. На Белгрейв-сквер 10 дней назад. Потом мы встретились на речной прогулке, которую устраивала леди Стратконау. Мы проплыли от Винзера до Кукема. Мар, Мистрелани сидела в моей лодке. Я немного занимаюсь греблей, и у меня есть собственная лодка в Винзере. Мы с вашей дочерью много разговаривали, само собой. Само собой. Согласился он тоном, в котором угадывались иронические нотки, но больше ничем не выдал своих чувств. Я подумал, что, коль скоро я имею дело с сильной личностью, мне нужно показать, что я тоже не слабого десятка. Мои друзья, да и кое-кто из моих недоброжелателей, считают меня человеком смелым и решительным. В сложившейся ситуации не высказаться с полной откровенностью значило бы проявить малодушие. Посему я собрался с духом и продолжил ни на миг не забывая, впрочем, что любое неосторожное слово может повредить Маргарет, горячо любящей своего отца. «Наш разговор, происходивший в приятное время и в приятном месте, на лоне чудесной природы и в располагавшем к доверию единении, позволил мне заглянуть во внутренний мир вашей дочери. Она открылась мне в той мере, в какой молодая девушка может открыться мужчине моих лет и моего жизненного опыта. Отец посуровил лицом, но ничего не сказал». Вынужденный держаться в выбранной линии разговора, я продолжил, тщательно взвешивая слова, ведь моя откровенность могла выйти боком и мне самому. Я не мог не понять, что мисс Элла не гнетет одиночество, давно ставшее для нее привычным. Мне хорошо знакомо это чувство, поскольку я сам рос единственным ребенком в семье. Я осмелился вызвать ее на чисто сердечный разговор, и она к моей радости не возражала. Между нами установилось некоторое доверие. Что-то в лице мистера Трелла не заставило меня поспешно добавить. «Как вы понимаете, сэр, ваша дочь не сказала ничего неуместного или неподобающего. Она просто поведала мне с готовностью человека, испытывающего острую потребность поделиться с кем-нибудь сокровенными мыслями о своем страстном желании сблизиться с любимым отцом, достичь лучшего взаимопонимания с ним, в полной мере заслужить его доверие и участливое внимание. Поверьте, сэр, Она выразила поистине замечательное чувство. Любой отец может только мечтать о такой любящей, преданной дочери. На откровенность же со мной мисс Трелани пошла, вероятно, единственно потому, что тогда я был для нее практически незнакомым человеком, перед каким всегда легче изливать душу. Я умолк, не зная, как продолжать, и опасаясь в своем усердии оказать Маргарет плохую слугу. Из затруднительного положения меня вывел сам мистер Трелани. «А что вы о ней думаете?» «Сэр, мисс Трелани необычайно хороша собой и поистине очаровательна. Она молодая и у нее кристальный ясный ум. Ее благосклонность — величайшее счастье для меня. Я не стар годами и никому еще не отдавал своего сердца. Никому до встречи с вашей дочерью. Надеюсь, я могу открыто признаться в этом даже перед вами, ее отцом. Я невольно опустил глаза». Когда я вновь поднял взгляд, мистер Трелани все так же проницательно смотрел на меня. Вся доброта его натуры, казалось, выразилась в улыбке, в которой он протянул мне руку и произнес. «Малкольм Рос, я всегда слышал о вас как о человеке смелом, честном и достойном. Я рад, что у моей дочери такой друг. Продолжайте». Сердце мое очищенно забилось. Первый шаг к тому, чтобы завоевать расположение мистера Трелани был сделан. В дальнейших своих речах и поведении я проявил некоторую несдержанность, по крайней мере, мне так помнится. С возрастом мы научаемся лишь одному — разумно использовать накопленный опыт. У меня опыт немалый, приобретенный за многие годы и неустанной борьбы и работы, и, как мне кажется, я применял его вполне разумно. Я осмелился попросить мистера Лани считать меня своим другом и обращаться ко мне за помощью при любой надобности — Она пообещала, что так и сделает. Я и помыслить не мог, что случай служить ей представится мне так скоро и при таких обстоятельствах. Но уже в следующую ночь после нашего с ней знакомства с вами приключилось несчастье, и она в безмерном отчаянии и страхе послала за мной. Я опять умолк. Мистер Треллани все так же пристально смотрел на меня. «Когда мистер Треллани нашла ваше письмо с распоряжениями, снова заговорил я». Я предложил ей свои услуги, которые она приняла, как вам известно. эти дни? Как они прошли для вас?» Вопрос этот премного меня удивил. В нем слышалось нечто, что напомнило мне голоса и интонации Маргарет в минуты слабости. Напомнило столь сильно, что я вновь ощутил себя мужчиной и словно обрел твердую почву под ногами. «Эти дни, сэр, несмотря на снедавшую нас тревогу, «Несмотря на все душевные страдания девушки, которую я с каждым часом люблю все сильнее, были самыми счастливыми в моей жизни». Мистер не долго молчал, так долго, что я, с сильно бьющимся сердцем, когда он заговорит, забеспокоился, не зашел ли я слишком далеко в своей откровенности. Наконец он задумчиво произнес. «Полагаю, говорить за другого человека нелегко. Жаль, вас не слышала ее бедная мать. Она бы порадовалась сей душой». Потом по его лицу пробежала тень, и он резко спросил, «Ну, уверены ли вы во всем этом?» «Я знаю свое сердце, сэр. По крайней мере, я так думаю». «Нет-нет, я не о вас. К вам вопросов нет. Вы сказали, что моя дочь любит меня, но... Но ведь она прожила здесь, в моем доме, целый год. И все же говорила вам о своем одиночестве, своей безысходной печали. А я за весь год, стыдно признаться, но это правда... Ни разу не заметил признаков такой любви ко мне с ее стороны. Его голос дрогнул, и он с тяжелым вздохом погрузился в раздумья. «В таком случае, сэр», — сказал я, — «мне посчастливилось за несколько дней увидеть больше, чем вам за всю ее жизнь». Мои слова вернули мистера Трелани к действительности. Он снова заговорил, теперь со смешанным чувством удивления и радости. «Я не подозревал ни о чем подобном. Думал, что она ко мне безразлична» что безразличием своим словно бы неосознанно мстит мне за то, что в детстве была обделена отцовской заботой, что у нее холодное сердце. Какое счастье, что дочь моей дорогой жены тоже любит меня. Он опять откинулся на подушке, погрузившись в воспоминания о давнем прошлом. Как же он, должно быть, любил ее мать? В нем говорила любовь не столько к дочери, сколько к ребенку своей обожаемой жены. Сердце мое исполнилось жалости и сострадания. Я начал понимать, понимать глубокие переживания двух этих сильных, замкнутых и сдержанных натур, столь успешно скрывавших друг от друга свою страстную потребность во взаимной любви. Меня не удивило, когда мистер не прошептал, словно разговаривая сам с собой. «Маргарет, дитя мое! Нежная, чуткая, сильная, преданная, мужественная! Как ее мать, как ее дорогая мать!» И тогда я возликовал в душе от того, что был с ним полностью откровенен. После недолгой паузы мистер Треллони промолвил. «Четыре дня. С шестнадцатого числа. Выходит, сегодня 20 июля?» Я кивнул. «Значит, я пробыл в трансе четыре дня. Такое со мной не впервые. и однажды при весьма необычных обстоятельствах я провел в подобном состоянии три дня, но даже не подозревал об этом, пока не узнал о в датах». «Когда-нибудь я расскажу вам об этом, если вам интересно». Я затрепетал от радости. Отец Маргарет готов посвятить меня в свои секреты, и, стало быть, я вправе надеяться. Деловой будничный тон, каким он произнес следующие слова, вернул меня к действительности. «Пожалуй, мне теперь стоит подняться. Когда Маргарет возвратится с прогулки, скажите ей, что я очнулся в добром здравии». Это убережет ее от потрясения, и прошу вас, сообщите мистеру Корбику, что я буду рад встретиться с ним при первой же возможности. Мне не терпится поскорее увидеть светильники и все о них разузнать». Его отношение ко мне привело меня в восторг. Такой спокойно доверительный тон, каким мог бы разговаривать со мной будущий тесть, поднял бы меня и со смертного ложа. Я быстро последовал к двери, торопясь выполнить просьбу мистера Трелани и уже взялся за ключ, когда позади раздался оклик. «Мистер Росс!» Обращение «мистер» мне не понравилось. Узнав о моей дружбе с Маргарет, мистер Треллани стал называть меня «Малкольмом Россом». И то, что он вновь обратился ко мне в официальной манере, меня не только огорчило, но и наполнило дурными предчувствиями. «Должно быть дело в Маргарет». Теперь, когда меня охватил страх потерять возлюбленную, я снова мысленно назвал ее Маргарет, а не мисс Трелани. Сегодня я хорошо понимаю, какие чувства владели мной в тот миг, и я положил бороться за нее до последнего. Весь собравшись непроизвольно расправив плечи, я вернулся к кровати. Мистер Трелани, человек умный и проницательный, как будто прочел мои мысли. Лицо его омраченное новой тревогой несколько прояснилось, когда он заговорил». «Присядьте на минутку. Нам лучше не откладывать этот разговор. Мы с вами мужчины. Мужчины, умудренные жизненным опытом. Все, что я сейчас узнал о своей дочери, для меня новость, притом совершенно неожиданная. И я хочу точно знать, в каком положении нахожусь. Уверяю вас, я не имею ничего против, но у меня есть свои отцовские обязанности, очень важные и, возможно, неприятные. Я... я... Казалось, он не знает, с чего начать, и это вселило в меня надежду. «Полагаю, всего сказанного вами о вашем отношении к моей дочери мне следует заключить, что вы намерены просить ее руки». И ответил без малейшего промедления. «Безусловно. Именно так и никак иначе. В первый же вечер после нашей речной прогулки я принял решение встретиться с вами, не сразу, конечно, а спустя надлежащее время» и просить у вас позволения обратиться к вашей дочери с предложением руки и сердца. Несчастье с вами, приключившееся, сблизило нас быстрее, чем я смел надеяться, но с каждым часом, проведенным здесь, я все сильнее укреплялся в своем первоначальном намерении. Лицо мистера Трелла не смягчилось, пока он смотрел на меня. По-видимому, он невольно перенесся мыслями в далекие времена своей молодости. «Насколько я понимаю, Малкольм Росс...» Обращение по имени вместо недавнего официального мистер отозвалось во мне радостным трепетом. Вы пока еще не признались моей дочери в своих чувствах. На словах нет, сэр. Задний смысл этой фразы я мгновенно осознал даже не потому, что она сама по себе прозвучала комично, а потому что на лице мистера Трелани появилась мрачноватая, но вполне добродушная улыбка. На словах нет. Ясное дело, ведь это опасно словах она могла бы усомниться, а то и попросту им не поверить. Покраснев до корней волос, я продолжал. Из деликатности к мисс Треллани, оказавшейся в столь беззащитном положении и из уважения к ее отцу тогда, сэр, я еще не знал вас лично. И для меня вы были просто ее отцом. Я не счел возможным заговаривать с ней о своих чувствах. Но даже не будь таких преград, я никогда не подступил бы к ней с признаниями в час такого горя и тревоги. Мистер Трелани, клянусь честью, мы с вашей дочерью всего лишь друзья. По крайней мере, она относится ко мне как к другу, и никак иначе». Мистер Трелани протянул ко мне руки, и я с жаром их пожал. Потом он сердечно сказал. «Малкольм Рос, я вполне удовлетворен вашими разъяснениями». «Разумеется, пока я не поговорю с Маргарет и не дам вам разрешения, вы не станете делать ей никаких признаний». На словах. Со снисходительной улыбкой добавил он. Потом, вновь посуровев, он продолжил. «Время не терпит. Мне нужно позаботиться о делах столь необычных и столь срочных, что нельзя терять ни часа. Когда бы счет шел на минуту, я не стал бы прямо сейчас обсуждать с новоявленным другом дальнейшую судьбу моей дочери и ее будущее счастье. Достоинство и гордость, с которыми он держался, произвели на меня большое впечатление. «Ваше желание для меня закон, сэр», — промолвил я и направился к двери. Выйдя из комнаты, я услышал, как в замке у меня за спиной повернулся ключ. Когда я сообщил мистеру Корбику, что мистер Трелани полностью оправился от своего недуга, он от радости пустился в пляс. Потом внезапно остановился и попросил меня не показывать, по крайней мере, поначалу свою осведомленность, когда зайдет речь о поисках светильников или первых посещениях гробницы. «Это в случае, если мистер Трелло не заговорит со мной на эту тему. Как он, конечно же, и сделает», — добавил Корбик, бросив на меня многозначительный взгляд, который ясно свидетельствовал, что он знает о моих сердечных делах. «Я согласился, чувствуя, что мне и впрямь лучше помалкивать об этом». Я сам толком не понимал, почему так будет лучше, но хорошо знал, что мистер Треллани — человек своеобразный, и известная сдержанность в общении с ним не повредит в любом случае. Сильные люди уважают сдержанность. Остальные обитатели дома восприняли известие о выздоровлении мистера Треллани по-разному. Миссис Грант от полноты чувств расплакалась и немедленно поспешила прочь, дабы самолично привести дом в порядок для хозяина — как она всегда его называла. У сиделки вытянулось лицо, она лишилась интересного пациента. Однако уже в следующий миг она выразила искреннюю радость, что беда миновала и, изъявив готовность при надобности явиться к мистеру Треллани по первому же зову, занялась упаковкой своих вещей. Сержанта Доу я отвел в кабинет, чтобы остаться с ним наедине, и там сообщил новость — Несмотря на свою железную выдержку, он не сумел скрыть удивление, когда я рассказал, каким образом мистер Трелло не очнулся. Меня же, в свою очередь, застали врасплох первые слова детектива. И как он объяснил первое нападение? Во время второго-то он был без сознания. С того момента, как наш подопечный пришел в себя, я еще ни разу не задумался об обстоятельствах нападения, ставшего причиной моего приезда в этот дом разве что вскользь упомянул о них, когда рассказывал обо всем по порядку мистеру Треллани. «Знаете, мне как-то не пришло в голову спросить», — ответил я. Мой ответ сержанта явно не удовлетворил. Сильно развитый профессиональный инстинкт, похоже, преобладал в нем над всем прочим. «Вот почему преступления так редко раскрываются, если расследованием не занимаются профессионалы», — сказал он. «Частные сыщики никогда не прилагают всех усилий к поимке преступника. Обычные же люди, едва лишь ситуация выправляется, и тревожное напряжение спадает, просто бросают дело. Это как морская болезнь». Философски добавил он после короткой паузы. «Как только сходишь на берег, ты уже о ней не вспоминаешь и бежишь в буфет, чтобы им наесться досыта. Ну что ж, мистер Росс, я рад, что дело закончено. По крайней мере, для меня». Полагаю, мистеру Треллони мои услуги не требуются, и теперь, когда он снова здоров, он сам во всем разберется. А, возможно, и не станет разбираться, поскольку он явно ожидал чего-то подобного, но в полицию за защитой не обратился. Мне кажется, он просто не хотел привлекать служителей закона к поискам и наказанию виновного. Вероятно, для успокоения совести нашего отдела регистрация официально нам сообщат, что с мистером Треллони приключился несчастный случай, приступ сомнамбулизма или что-нибудь в таком роде. На этом все и закончится. Для меня же, скажу вам честно, сэр, такая развязка станет настоящим спасением, Мы бы я уже начал сходить с ума от всего этого. В вашем деле столько тайн, которые вообще не по моей части, что я не могу с уверенностью судить ни о фактах, ни об их причинах. Теперь же я спокойно умой руки и снова займусь старыми добрыми делами чисто уголовного свойства». «Разумеется, сэр, если вам когда-нибудь удастся пролить свет на эти загадочные события, я буду рад, если вы поставите меня в известность. И буду вам глубоко признателен, если однажды вы объясните мне, кто же все-таки стащил пострадавшего с постели в первый раз, когда его покусал кот, и кто орудовал ножом во второй. Ведь не мастер же Сильвио, верно? Вот видите, мне по-прежнему не дают покоя эти вопросы». Мне просто необходимо получить ответы на них, чтобы неотвязные мысли о вашем деле не мешали мне сосредоточиться на других, требующих полного моего внимания». Когда Маргарет вернулась, я встретил ее в холле. Вопреки моим ожиданиям, она нисколько не воспряла духом после прогулки, а оставалась все такой же бледной и печальной. При виде меня, однако, глаза ее просияли. «У вас какие-то добрые новости?» — спросила она, пытливо глядя на меня. «Отцу лучше?» «Да, почему вы так решили?» Прочла на вашем лице. «Я должна сейчас же пройти к нему». Маргарет торопливо двинулась прочь, но я ее остановил. «Он сказал, что пошлет за вами, как только оденется». «Сказал, что пошлет за мной?» Изумленно повторила она. «То есть он очнулся и пребывает в ясном сознании? Я и не поняла, что ему стало настолько лучше. Ах, Малкольм! Она пустилась в ближайшее кресло и расплакалась. Признаться, у меня самого глаза невольно увлажнились. Увидев ее безмерную радость и душевное волнение, услышав свое имя, произнесенное ею в такую минуту, и с таким искренним чувством, исполнившись самых упоительных надежд, я совершенно перестал владеть собой. Маргарет заметила и хорошо поняла мое состояние. Она протянула мне руку, которую я горячо сжал и поцеловал. Подобные мгновения, дающие влюбленным возможность проявить свои чувства, — суть истинный дар богов. И я прежде знал, что люблю Маргарет, но до сих пор смел лишь надеяться на взаимность. Однако сейчас пылкая готовность, с какой она протянула мне руку и ответила на мое пожатие и огонь любви, засиявший в прекрасных глубоких темных очах, Устремленных на меня были красноречивее любого признания, которого может ждать или требовать самый нетерпеливый и настойчивый влюбленный. Мы не произнесли ни слова, в них не было необходимости. И будь я даже связан клятвенным обещанием, молчать о своей любви, все равно никаких слов не хватило бы, чтобы выразить владевшие нами чувства. Взявшись за руки, как дети мы поднялись по лестнице и остановились на площадке в ожидании зова мистера Треллани. Шепотом на ухо, так было гораздо приятнее, чем говорить обычным голосом, держась на расстоянии не столь близком, я поведал Маргарет, как ее отец пришел в сознание, о чем спросил в первую очередь, и какой разговор у нас затем состоялся, умолчав лишь о том, что среди всего прочего речь шла и о ней самой. Вскоре в комнате прозвенел колокольчик — Маргарет стремительно скользнула прочь от меня, потом оглянулась и предостерегающе приложила палец к губам. Подойдя к двери, она тихо постучала. «Войдите!» — раздался звучный голос. «Отец, это я!» — проговорила она, задыхаясь от волнения. В комнате послышались быстрые шаги, дверь стремительно распахнулась, а в следующее мгновение Маргарет ринулась вперед и оказалась в отцовских объятиях. Сказано было совсем мало, лишь несколько отрывочных фраз. «Отец! Дорогой мой, дорогой отец!» «Дитя моё, Маргарет, милое моё дитя!» «Отец! Наконец-то! Наконец-то!» Потом отец с дочерью вошли в комнату, и дверь за ними закрылась.